Фараон первым пришел в себя. Он встал на ноги, и лицо его под толстым слоем грима казалось абсолютно равнодушным. Когда он быстро пошел прочь из храма, собравшиеся простерлись перед ним. Перед тем, как раболепно пастьниц я успел заметить выражение лица вельможи Интефа. Он торжествовал. Я проводил Тана от храма к с его скудно обставленному дому у пристани где пришвартовались корабли флотилии я шел рядом с ним, не убирая руки с кинжала в ожидании последствий его глупой честности. но тан нисколько не раскаивался в своих действиях, он казалось не замечал всей глубины своего грехопадения и был необычайно доволен собой. Я часто наблюдал, как человек только что переживший страшное напряжение и смертельную опасность становится болтливым и восторженным даже тан Суровый воин не был исключением. «Давно пора было кому-нибудь подняться и сказать все это. Ты согласен со мной, Таита? Его громкий голос далеко разносился по темному переулку, как будто он специально зазывал наемного убийцу к себе. Я предпочитал молчать и не спорить с ним. «Ты не ожидал от меня такого, верно?» «Будь честным, Таита. Это было для тебя неожиданностью, не так ли?» «Это было неожиданностью для всех». На этот раз я мог согласиться с ним, хотя и не без некоторого раздражения. Даже фараона это ошеломило, как и следовало ожидать. Но он слушал, Таита. Он выслушал все, и я видел это. Я хорошо поработал сегодня вечером. Разве ты со мной не согласен? Когда я попытался заговорить с ним о предательском нападении расфера и намекал на возможность подстрекательства со стороны вельможи Энтефа, там даже слушать меня не хотел. — Это невозможно, Таита. Тебе это приснилось? же Интеф — лучший друг моего отца. Как может он желать мне зла? Кроме того, я скоро стану его зятем, правда? И, не обращая внимания на свои раны, так громко захохотал, что разбудил людей в темных хижинах у дороги. И они начали воршливо ругать его, требуя, чтобы он замолчал. Тан не обращал на них внимания. — Нет, нет, я уверен, ты ошибаешься, — воскликнул он. — Просто наш очаровательный Расфер решил сорвать на мне злобу. Но в следующий раз это уже делать не будет. Он обнял меня за плечи и сжал так сильно, что мне стало больно. Ты дважды спас меня сегодня. Без твоего предостережения рассфер оба раза мог меня убить. Как тебе это удается, Таита? Клянусь, ты тайный колдун и обладаешь даром видеть всех насквозь. Он снова рассмеялся. Как я мог погасить его радость? Тан торжествовал, как мальчишка. От этого я любил его еще больше. Не время было указывать ему на опасность, которую он сам навлек и на себя, и на всех нас, его друзей. Ладно, пусть порадуется. А завтра я заставлю его услышать голос разума и осторожности. Поэтому я отвел его домой, заштопал рану на лбу, промыл порезы своей собственной смесью травяных настоев, чтобы предотвратить заражение. Затем заставил выпить настоя порошка красного шипена и оставил доброго крата охранять его сон. Когда я вернулся к себе, было уже за полночь, но меня ждали посланцы из двух мест. Один был от госпожи Лостры, а двое других — от побежденного расфера Нет сомнений, куда бы я предпочел пойти в первую очередь, если я бы мог выбирать. Но выбора не было. Два разбойника Росфера схватили меня и потащили туда, где он лежал на пропотевшем матраце, изрыгая проклятие и стоны, взывая к Сету и всем богам засвидетельствовать его боль и его терпение. Добрый Таита! прорычал он, с болезненным стоном приподнявшись на локте. Ты не можешь себе представить, как мне больно. Грудь у меня горит. Клянусь, каждая косточка в ней раздроблена, и голова болит так, словно сжата ременной петлей. Без особых усилий я подавил приступ жалости. Странное дело, но мы, врачи и лекари, не можем отказать в своих услугах даже самым отвратительным существам. Я смиренно вздохнул, раскрыл свою сумку и начал раскладывать хирургические инструменты и перевязочные материалы. Меня очень обрадовало, что диагноз расфера был абсолютно правильным. Помимо множества мелких царапин и синяков, по крайней мере три ребра у него были сломаны, а на затылке торчала шишка размером с кулак, так что у меня был законный повод усугубить его страдания. Одно из сломанных ребер сместилось и грозило проткнуть легкое. Пока два здоровяка держали расфера а тот визжал и выл самым приятным образом, Я вставил ребро на место и завязал ему грудь полотняными бинтами, пропитанными уксусом. Бинты сядут и сожмут грудь, когда уксус высохнет. Затем занялся шишкой на затылке, на том месте, где он ударился головой о каменный пол. Боги часто проявляют щедрость. Когда я поднес к глазам светильник, зрачки его не расширились. У меня не было ни малейшего сомнения по поводу того, как нужно лечить. Кровавая жидкость накапливалась внутри уродливого черепа. Без моей помощи Росфер наверняка умрет до следующего заката. Я отбросил в сторону очевидное искушения и напомнил себе о долге хирурга перед своим пациентом. В Египте, наверное, найдутся только три хирурга, способных трепанировать череп и при этом надеяться на успех. И лично я, пожалуй, не стал бы доверять двум другим. Я снова приказал двум здоровикам Росфера подержать его как следует лицом вниз, чтобы он не дергался на матраце. Судя по тому, как грубо они с ним обращались, забыв о его поврежденных ребрах, я решил, что особой любви к хозяину они не испытывают. И снова вопли и виск наполнили ночь, делая мою работу радостнее. Я сделал полукруглый надрез вокруг шишки, а затем снял с кости широкий полукруг кожи. Теперь даже два крепких негодяя не могли удержать его на матрате. Он бился в их руках и брызгал кровью во все стороны до самого потолка. Брызги эти покрыли нас красными пятнами, будто мы заболели красной оспой. В конце концов, отчаявшись справиться с ним, я приказал кожаными ремнями привязать его за ноги и за руки к углам кровати. — О, милый, добрый Таита, ты не представляешь, как мне больно! Дай мне хоть капельку сока твоего цветка! Умоляю тебя, друг мой! — скулил он. Теперь, когда его надежно привязали к кровати, я мог откровенно разговаривать с ним. Я понимаю, мой добрый расфер, как тебе плохо и какую боль ты испытываешь. Я тоже с благодарностью принял бы порошок этого цветка, когда ты резал меня. Но, старый друг мой, запас порошка иссяк, а следующий караван с Востока, который доставит этот порошок, прибудет не раньше, чем через месяц. Я весело лгал ему, так как очень немногие знали, что я выращивал красный шипен в своем саду. Зная, что наибольшая радость еще впереди, я достал свое сверло. Голова человека — это единственная часть тела, которая озадачивала меня как врача. По приказу вельможи Интефа все трупы казненных преступников передаются мне. Вдобавок Тан смог привести множество превосходных образцов с поля боя в катках с рассолом. Я рассек на части все эти трупы и образцы, и теперь знаю каждую косточку в теле человека и ее место в скелете. Я проследил путь, по которому пища входит в рот и проходит через тело. Я обнаружил огромный чудесный орган – наше сердце, укоренившееся между бледными пузырьками легких. Я изучал реки тела, по которым течет кровь, и обнаружил два вида крови, определяющих настроение и чувство человека. Первая, разумеется, это яркая и веселая кровь, которая, если разрезаться сосуд ножом хирурга или топором палача, бьет через правильные промежутки времени. Это кровь счастливых мыслей и красивых чувств. Это кровь любви и доброты. Кроме того, есть также темная, угрюмая кровь, которая течет слабо и не скачет от радости, как первая. Это кровь злобы и печали, корестных мыслей и дурных дел. Я изучил все это и заполнил сотни папирусных свитков своими наблюдениями. Я еще не знаю человека, жившего в этом мире, кто знал бы столько, сколько знаю я. А об этих лекаришках из храмов с их амулетами и заклинаниями я не говорю. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них был в состоянии отличить печень от заднепроходного отверстия, не обратившись предварительно с мольбой к Асирису, не бросив кости и не получив, разумеется, кругленькую сумму за свои услуги. При всей своей скромности могу сказать, что ни разу не встречал человека, который бы понимал человеческое тело лучше меня, и все же голова до сих пор остается для меня загадкой. Разумеется, я понимал, что глаза видят, нос чует запахи, рот ощущает вкус, а уши слышат. Но для чего существует бледная каша, заполняющая костяную тыкву черепа?